В общем и целом, я была права, описывая ситуацию лорда Эйна. Он упал ниже некуда для человека его положения. Пока самого лорда одевали, а мне укладывали волосы по зандоратской моде, я просматривала корреспонденцию нового начальника и приходила к неутешительным выводам. Вчерашняя невеста была действительно его последним шансом на устройство в семейной жизни. Просто рот у давишней снежинки был и артау, и имел немалый вес в обществе.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 Вернулся, постоял в дверном проеме, буравив взглядом меня и доводя до нервной дрожи моих парикмахеров. А что, невинно поинтересовалась я. У вас память настолько безупречная, что вы и так запомните. Выругался, развернулся, ушел.